«Вы убьете лорда Голдена и его слугу?» — с тревогой спросил принц. «Да. Я не хочу, чтобы вы убивали лорда Голдена». «Это необходимо. Мне жаль, но лорд Голден слишком далеко зашел на нашу территорию. Он видел лица наших соратников, знает наши тропы, он должен умереть. Но разве нельзя его отпустить? Лорд Голден сочувствует нашему делу. Покажем ему нашу силу, пусть он вернется к королеве и скажет, что не сумел найти...» «Где твоя верность? Как ты мог так быстро ему поверить? Разве ты забыл, как много наших людей убито за времена правления видящих? Или ты хочешь моей гибели и гибели всего нашего народа?» Вопрос заставил Дьютифула сжаться, однако он ответил, «Мое сердце с тобой, любовь моя». «С тобой», — заверил он женщину, — «хорошо, верь лишь мне, и не мешай выполнить мой долг». Тебе не нужно ни о чем сожалеть. Эти люди сами во всем виноваты. Ты ни при чем. Ты пытался уехать незаметно, а они выследили тебя и напали на нас. Забудь о них. Затем она окутала его любовью, заставившей мальчика забыть обо всем. Но сама женщина оставалась у края потока. И я понял, то была любовь кошки. Однако чувство оказалось таким сильным, что я едва и сам не утонул в нем. Одновременно я ощутил, что принц смирился с необходимостью нашей гибели. Ведь она старается только для того, чтобы они могли быть вместе. Неужели есть цена, которую он не готов за это заплатить? Она мертва. Мысль ночного волка была подобна голосу, который смутно слышен сквозь сон. На миг я решил, что она принадлежит моему видению. Потом до меня дошел смысл его слов. Конечно, она мертва. Она вошла в тело кошки. И в этот миг, когда я так глупо заговорил с моим волком, она ощутила мое присутствие. Что такое? Ее страх и ярость было невозможно описать. Ей еще никогда не приходилось переживать ничего подобного. Она впервые столкнулась с силой и испытала такое потрясение, что не сумела скрыть свои сущности. Я разорвал контакт до того, как она успела что-либо понять, Одновременно она усилила контроль над принцем. Мне вспомнилось, как большая кошка хватает мышь и укусом парализует ее. Я успел ощутить мгновение захвата и предвкушения, и мне показалось, что и принц успел кое-что понять. Он для нее лишь игрушка, игрушка и инструмент. Она его не любит. — В отличие от кошки, — заметил ночной волк. И тут я вынырнул из потока силы. Похожие ощущения были у меня после прыжка с дерева. Брошенный обратно в свою плоть, я задыхался. Рядом неподвижно лежал принц, но ночной волк все это время находился рядом. Его большая голова покоилась на моих коленях. — Ты в порядке, маленький брат? Она не причинила тебе зла? Я попытался ответить, но лишь наклонился вперед, И застонал, на меня обрушилась головная боль. Я в буквальном смысле ослеп. Меня окружала черная ночь, расколотая ослепительными вспышками. Я заморгал, потер костяшками пальцев глаза, пытаясь прогнать свет. Однако он лишь распался на радужные блики, к горлу подкатила тошнота. Я опустил плечи и сжался, пытаясь бороться с болью. Через мгновение я ощутил прикосновение влажной ткани к затылку. Сзади стоял шут. К счастью, он молчал. Я сглотнул, сделал несколько судорожных вздохов и заговорил, не отрывая рук от лица. Они приближаются. Полукровки, с которыми мы сегодня сражались, и другие. Они знают о нас от принца. Он словно огонь маяка. Мы не сможем спрятаться, и их слишком много, чтобы имело смысл сражаться. У нас есть только один шанс — бежать. — Ждать до восхода луны нельзя. Ночной волк нас поведет. — Разбудить принца? — Шут говорил тихо, словно догадывался о моей боли. — Даже не пытайся. Он сейчас очень далеко, и я не думаю, что в ближайшее время она его отпустит. Нам придется вести его как есть. А седлай лошадей, ладно? — Хорошо. — Фитц, ты сможешь ехать верхом в таком состоянии? Я разлепил веки, перед глазами по-прежнему плавали цветные блики света, но теперь я уже мог различать темный лук. Я сяду в седло, а волк побежит вперед. Тебе придется сражаться. У нас нет выбора. Ночной волк, ты меня понял? Найди для нас тропу и постарайся уйти как можно дальше. Я не знаю, с какой стороны приближается враг. Проведи разведку. — Ты хочешь отослать меня, чтобы я не пострадал? — с укором сказал он. Если бы я мог, то так бы и сделал, брат мой. На самом деле я посылаю тебя навстречу опасности. Разведай наш путь. Иди. Он неохотно поднялся на ноги и потянулся. Встряхнувшись, ночной волк устремился вперед. Он двигался не прыжками, а уверенной рысью. Почти сразу же я потерял его из виду. Серый волк слился с серым лугом. И я пожелал ему удачи, Но тихо-тихо, чтобы он не узнал, как сильно я о нем тревожусь. Я встал, двигаясь осторожно, словно моя голова превратилась в наполненную до самых краев чашу. Ну, конечно, я не верил, что мой мозг прольется на землю, если я буду неосторожен, но избавиться от опасений мне не удавалось. Взяв влажный платок шута, я приложил его к колбу и глазам. Через несколько мгновений я взглянул на принца, он так и не шелохнулся. Я услышал, как сзади подошел Шут, ведя в поводу лошадей, и повернулся, чтобы взглянуть на него. «Ты можешь мне объяснить, что произошло?» Тихо спросил Шут, и я сообразил, как мало он знает. Поразительно, но он беспрекословно выполнял все мои указания. Я набрал в грудь побольше воздуха. Он одновременно использовал силу и дар. Однако принц не прошел обучение, поэтому мальчик очень уязвим. И слишком молод, чтобы это понимать. Сейчас его сознание полностью подчинено кошке. Более того, он стал кошкой. Но он вернется в свое тело, когда проснется. Я пожал плечами, не знаю. Нам остается только надеяться. Шут, это еще не все. В сознании кошки находится еще один человек. Я... Точнее, мы с ночным волком подозреваем, что она является прежней хозяйкой кошки. Прежней? Я думал, что дар связывает человека и животное до смерти одного из них. Так и есть. Сейчас она мертва, но ее сознание вошло в кошку. Женщина живет в теле кошки. Ну, я думал, что принц... Да, принц тоже там. Вероятно, он не понимает, что женщины, в которую он влюблен, более не существует в телесном обличии и он не знает, какой властью над ним она обладает, и над кошкой. Что мы можем сделать? Боль пульсировала в голове, тошнота не проходила, и мои слова прозвучали слишком резко. Насильственно отделим мальчика от кошки. Убьем кошку, и будем надеяться, что мальчик выживет. О, Фиц На лице Шута отразился ужас. У меня не оставалось времени на слова утешения. Оседлай только двух лошадей, Малту и Вороную. Я посажу мальчика перед собой, и мы поедем. Я молча ждал, пока шут закончит возиться с лошадьми. Я не стал паковать вещи, убегать лучше налегке. Присев на землю, я попытался уговорить свою голову успокоиться. Задача не из легких, поскольку сила все еще связывала меня с мальчиком, однако я ощущал скорее отсутствие Дьютифула. А в его пустом сознании царил дар. То ли женщина пыталась окончательно овладеть его телом, то ли хотела побольше узнать обо мне. Я не собирался предоставлять ей дополнительные шансы. Она и так многое успела почерпнуть из моего сознания во время нашего краткого контакта. Я сидел на земле, сжимая руками голову, и смотрел на сына Кетрикен. Как много лет назад научил меня верить и... Я принялся тщательно устанавливать стены силы. На сей раз я постарался защитить не только себя, но и лежащего у моих ног мальчика. Я не пытался осмыслить свои действия, а сосредоточился на открытом пространстве его разума, чтобы ему было куда вернуться. «Готово», — негромко проговорил шут, и я встал. Затем я вскочил в седло моей вороной, которая стояла совершенно спокойно позволив Шуту посадить принца передо мной. Как всегда, меня поразила сила этого стройного человека. Одной рукой я придерживал мальчика, другой — поводья. Оставалось надеяться, что мы сможем передвигаться достаточно быстро. Шут, между тем, вскочил в седло Малты. — Куда? — спросил он. — Ночной волк. Я попытался сделать свой зов едва слышным, Возможно, они могут почувствовать наш дар, но сомневаюсь, что сумеют проникнуть в наши мысли. «Брат мой», — его ответ прозвучал так же тихо. Я тронул поводья, и моя вороная двинулась вперед. Я не знал, где именно находится ночной волк, но не сомневался, что направляюсь к нему. Принц мертвым грузом раскачивался у меня на руках. Почти сразу же я ощутил неудобство». Поскольку боль не отпускала, я резко встряхнул его. Он слабо запротестовал, а, может быть, просто воздух с тихим хрипом вырвался из его легких. Некоторое время мы ехали по лесу, пригибаясь под ветками и продираясь сквозь заросли кустарника. Лошадь принца следовала за нами. Мы двигались не слишком быстро. Тропа петляла, ускорять шаг было слишком опасно. Следуя за ускользающим присутствием ночного волка, мы спустились в овраг. Копыта лошадей застучали по влажным камням, рядом протекал ручей. Овраг перешел в долину, и мы выбрались на открытый луг, озаренный лунным светом. Испуганная лень пустился на утек. мы вновь углубились в лес. Теперь наши лошади ступали по мягкому покрову давно опавшей листвы. Тропа стала медленно подниматься по склону холма. Я не узнавал этих мест. Затем мы перевалили через его вершину и оказались на дороге. Волк коротким путем вывел нас на дорогу, по которой мы скакали утром. Я остановил Вороную, давая ей отдышаться. Впереди, на вершине следующего холма, в слабом свете четвертушки луны, я увидел дожидающегося нас волка. Заметив нас, он повернул и рысью побежал к следующему холму. Вскоре он скрылся из виду. «Все спокойно. Догоняйте». «А теперь мы поскачем», — негромко предупредил я шута, наклоняясь к уху моей вороной и сдавливая ее бока каблуками. Она не слишком охотно ускорила шаг, и тогда я обратился к ней при помощи дара. «Погоня совсем рядом. Они быстро приближаются». Она насторожила уши. Мне показалось, что мои слова вызвали у нее сомнения, Но стоило Малте попытаться обойти нас, как вороная сразу же перешла в галоп. Конечно, сказывались усталость и двойной вес, и вороной было трудно. Малта легко удерживалась вровень с нами, и ее присутствие заставляло мою вороную напрягаться из последних сил. Лошадь принца стала отставать. Мой брат бежал впереди, и я не сводил с него глаз, словно в нем заключалась наша последняя надежда». Казалось, он сбросил груз прожитых лет и мчался вперед, как молодой, полный сил волк. Слева появилась линия горизонта, близился рассвет. Я приветствовал свет, позволявший лошадям лучше видеть дорогу, хотя он помогал и нашим врагам. Мы продолжали скакать дальше, периодически сбавляя шаг, чтобы не загнать лошадей. Последние два дня им пришлось нелегко. Если они окончательно обессилиют, наше положение станет почти безнадежным. «Скоро мы сможем сделать привал», — спросил Шут, когда мы в очередной раз пустили лошадей шагом. «Когда доберемся до Оленьего замка, может быть?» «Я не стал добавлять, что принц будет в безопасности только после того, как я прикончу кошку. У нас на руках оставалось лишь тело принца. Полукровки захватили его душу. Когда уже совсем рассвело, мы проехали мимо дерева, с которого в нас стрелял лучник». Только тут я понял, насколько доверяю ночному волку, выбирающему дорогу. Он решил, что этот путь безопасен, и я без колебаний следовал за ним. — Разве мы не одна стая? — Конечно, ты должен следовать за вожаком. Ирония не могла скрыть его усталости. Мы все еле держались на ногах. Люди, волк и лошади. Моя вороная теперь с трудом переходила на медленную рысь. Дьютифл мертвым грузом висел у меня на руках — Боль в плечах и спине дополняла тупую пульсацию в затылке. Шут держался в седле по-прежнему безупречно, но уже не пытался завести разговор. Однажды он предложил взять принца к себе, но я отказался. И не в том дело, что я сомневался в силе Шута или Малты. Почему-то мне казалось, что я не должен терять контакт с его телом. Меня тревожило, что он так долго не приходит в сознание». Я знал, что его разум продолжает работать, и он видит мир глазами кошки, воспринимает его при помощи ее чувств. Рано или поздно он поймет. Принц зашевелился в моих руках. Я молчал. Прошло некоторое время, прежде чем он пришел в себя. Очевидно, все его тело сильно затекло. Ну, то же самое можно было сказать и о моем собственном. Наконец, Дьютифул с трудом втянул в себя воздух и выпрямился. Он вертел головой по сторонам, пытаясь понять, что происходит, потом сглотнул и хрипло спросил, где мы. Лгать было бесполезно. На вершине холма стояли таинственные камни, отбрасывающие длинные тени. Он обязательно их заметит. Я ничего не ответил. К нам подъехал лорд Голден. «Мой принц, с вами все в порядке? Вы так долго были без сознания? Я в порядке. Куда вы меня везете?» «Они идут!» В одно мгновение наше положение изменилось. Я видел, как волк бежит нам навстречу. На дороге позади него появились всадники. Я насчитал пять человек. Два пса, связанные с ними даром, бежали рядом. Я покачнулся в седле. Сзади, на вершине следующего холма, появились другие всадники. Один из них победно поднял руку, приветствуя остальных. «Нас догнали», — спокойно сказал я шуту. Он выглядел больным. Поедем вверх по склону, пусть один из холмов останется у нас за спиной. Я направил мою вороную в сторону от дороги, мои спутники последовали за мной. «Отпусти меня!» — приказал принц. Он пытался вырваться из моих объятий, но долгая неподвижность лишила его сил, однако удержать его было совсем непросто. К счастью, нам оставалось ехать недолго. Когда мы поравнялись с одним из высоких камней, я натянул по воде вороной, Неловко соскочив на землю, я стащил за собой принца. Моя ворона отошла немного в сторону и укоризненно посмотрела на меня. Через мгновение рядом оказался шут. Я уклонился от удара Дьютифула, поймал его запястье и быстро завернул руку за спину. Я старался не причинять ему лишней боли, но он не хотел сдаваться. «Если я сломаю тебе руку...» — Или вывихну плечо, ты не умрешь, — резко сказал я, — но довольно долго не будешь мне мешать. Он перестал сопротивляться и крякнул от боли. Волк серой стрелой мчался к нам по склону. — Что теперь? — спросил Шут, отчаянно озираясь по сторонам. — А теперь мы будем защищаться. Всадники начали окружать холм. «Курган у нас за спиной едва ли послужит надежной защитой от нападения сзади, к тому же он мешал мне оценить местонахождение врага». «Ночной волк оказался среди нас и остановился, тяжело дыша». «Вы все здесь умрете», — сквозь стиснутые зубы проговорил принц. «Я продолжал крепко держать его запястье. «Весьма возможно», — не стал возражать я. «Вы умрете, а я уеду с ними», — Голос принца звенел от боли. «Зачем делать глупости? Отпустите меня сейчас! Я отправлюсь к ним, а вы успеете убежать. Обещаю, что попрошу вас не преследовать». Я переглянулся с шутом. Мой ответ не вызывал сомнений, поскольку я знал, на что обрек бы принца. Возможно, у нас появился бы шанс вернуться за ним, но я сомневался. Женщина-кошка позаботится о том, чтобы нас выследили и прикончили. Гибель в схватке... Или гибель после бессмысленного бегства? Я не хотел выбирать смерть за своих друзей. Я слишком устал, чтобы бежать. Я умру здесь. Глаза Шута обратились к ночному волку. Уж не знаю, уловил он его мысль? Или понял, что волк ужасно измотан? — Мы будем сражаться, — коротко сказал Шут. Он вытащил свой меч из ножен. Я знал, что Шут ни разу в жизни не сражался. Он поднял меч и на его лице появилась неуверенность, тогда Шут покачал головой и превратился в лорда Голдена. Он расправил плечи и в его глазах сверкнул холодный расчет. Он не может сражаться, не будь глупцом. Всадники приближались. Они перевели своих лошадей на шаг и неторопливо ехали к нам, давая возможность посмотреть в глаза своей смерти. «У нас есть выбор». «Ты не можешь держать меня и сражаться!» — возбужденно воскликнул Дьютифул, уверенный в победе полукровок. «Как только ты меня отпустишь, я побегу, и ваша смерть станет бессмысленной. Дай мне поговорить с ними. Может быть, мне удастся убедить их сохранить вам жизнь?» «Не отдавай ей мальчика. Убей его, чтобы она не смогла им завладеть. Я чувствовал себя ужасным трусом, но разделял мысль своего волка. Я не знаю, сумею ли его убить» ты должен. Мы оба знаем, чего они хотят. Если ты не можешь его убить, тогда забери его с собой в камень. Мальчик владеет силой, а ты уже был связан с лишенным запаха. Этого может хватить, иди в камень и возьми его с собой. Всадники остановились и стали совещаться. Затем разъехались полукольцом и вновь начали приближаться». Как и обещала женщина, она не хотела рисковать. Они усмехались и что-то кричали друг другу. Как и принц, они считали, что мы в западне. «Ничего не получится. Разве ты не помнишь, как все было?» «Мне едва удалось удержать тебя, а ведь мы тесно связаны. Я сумею взять тебя или мальчика, но не вас обоих. Я даже не уверен, сумею ли захватить с собой шута. Наша связь через силу давно не возобновлялась. Я могу потерять всех вас». «Тебе не нужно выбирать. Я не могу пойти с тобой. Я слишком устал, брат мой. Но я останусь здесь и постараюсь задержать их подольше, чтобы вы успели скрыться». «Нет!» — простонал я вслух, а шут почти сразу же произнес «Монолит». «Ты говорил, что мальчик владеет силой. Ты не можешь?» «Нет!» — закричал я. «Я не оставлю ночного волка умирать в одиночестве. Как ты можешь такое предлагать?» «В одиночестве?» На лице шута появилось недоумение, а потом его губы изогнулись в странной улыбке. «Он не останется один. Я буду с ним». И он расправил плечи. «Сначала им придется убить меня. О, так будет намного лучше». Шерсть на теле ночного волка встала дыбом, пока он наблюдал за приближающимися всадниками, но в глазах мерцало веселье. — Отпустите, парня! — прокричал высокий мужчина. Мы ничего не ответили. — Неужели ты думаешь, что так мне будет лучше? — резко спросил я Шута. — Они оба спятили. — Возможно, мне удастся пройти сквозь монолит. — Не исключено, что я сумею захватить с собой мальчика, хотя не уверен, что он сохранит разум. Но я сомневаюсь, что смогу забрать с собой тебя, Шут. А ночной волк отказывается последовать за мной. — Куда пройти? — спросил Дьютифул он попытался вырваться но я сильнее сжал его запястье и он перестал сопротивляться в последний раз спрашиваю вы собираетесь сдаваться вновь крикнул высокий всадник я пытаюсь договориться с ним закричал в ответ лорд голден дайте мне время он подпустил паники в свой голос друг мой шут положил руку на мое плечо и легонько подтолкнул в сторону камня я отступил на шаг увлекая за собой принца Шут неотрывно смотрел мне в глаза. Потом он заговорил медленно и спокойно, словно мы остались одни, и у нас полно времени. «Я знаю, что не могу пойти с тобой. И мне горько, что волку это не под силу. Но ты должен взять с собой мальчика и уйти. Неужели ты не понимаешь, ты именно для этого рожден? Вот почему ты остался в живых, несмотря на то, что у тебя практически не было шансов». Вот почему я заставил тебя жить после всех страданий, которые тебе причинили. Увидящих должен быть наследник. Если ты спасешь мальчика и доставишь его в Валеньи замок, остальное не имеет значения. И будущее двинется по той тропе, по которой ему предназначено. Даже если мне не суждено остаться среди живых. Но если мы потерпим поражение, если он умрет... О чем вы говорите? сердито спросил принц. Шут умолк. Он смотрел на склон холма, на приближающихся всадников, но мне показалось, что его взгляд устремлен гораздо дальше. Моя спина уже практически касалась монолита. «Дьютифул» перестал сопротивляться, словно его зачаровал тихий голос шута. «Если мы все здесь умрем», — едва слышно проговорил мой друг, — «тогда все закончится для нас». Но он не единственное изменение, которое мы должны совершить Время должно течь по своему руслу, обходя все препятствия Поэтому судьба находит его Во все времена судьба противится выживанию видящих Мы охраняем дьютифула Но если мы потерпим поражение Если Неттл станет единственным объектом сражения Он заморгал, воздух с хрипом вошел в его легкие Казалось, шут. Возвращается после дальнего путешествия. Теперь он заговорил совсем тихо. «Я не нахожу будущего, в котором Нетл останется в живых после смерти принца». Его лицо стало болезненно бледным, когда он произнес, «Она даже не может рассчитывать на быструю и легкую смерть». Он глубоко вздохнул, «Если я для тебя хоть что-то значу, сделай то, что я прошу, забери мальчика, спаси ему жизнь». Мое тело сковало судорога ужаса, но неужели все принесенные мной жертвы окажутся напрасными? Воображение дорисовало мне остальную картину. Барич, Молли и их сыновья будут ее защищать и погибнут вместе с Неттл. Я начал задыхаться. «Пожалуйста, уходи», — попросил Шут. Не знаю, что мальчик понял из нашего разговора. Я продолжал крепко держать его, пытаясь осмыслить положение, Судьба уготовила нам западню, из которой нет выхода. Ночной волк сформулировал ускользающую от меня мысль, «Ну, если ты останешься, мы все умрем». «Если мальчик останется в живых, одаренные заберут его и используют в своих целях. Лучше ему умереть». «Ты не можешь спасти нас, но тебе по силам спасти мальчика». «Да я не могу оставить тебя здесь. Мы не должны так расстаться. Ты и я слезы ослепляли меня как раз в те мгновения» когда мне требовалась полная ясность. Мы не только можем, но и должны. Стая не умирает, если выживает детеныш. Будь волком, брат мой. Тогда все становится яснее. Предоставь нам сражаться, а сам спаси детеныша. И Неттл. Живи за нас обоих. И когда-нибудь расскажи обо мне, Неттл. А потом время кончилось. Время вышло, крикнул высокий мужчина, всадники окружили нас со всех сторон. Пришлите нам мальчика, и мы быстро покончим с вами. В противном случае он громко рассмеялся. Не бойся за нас. Я заставлю их быстро убить нас. Шут развернул плечи, положив обе руки на рукоять меча. Он поднял его над головой и сделал несколько взмахов. Уходи быстрее, любимый. Он больше походил на танцора, чем на воина. Я мог либо обнажить меч, либо продолжать удерживать принца. Каменный монолит возвышался прямо у меня за спиной. Я бросил на него быстрый взгляд через плечо. На его поверхности был высечен какой-то знак, но время сделало руну почти неразличимой. Сейчас не имело особого значения, куда он нас доставит. Я не узнал собственного голоса, когда задал вопрос, почему самое трудное дело моей жизни должно быть проявлением трусости». «Что ты делаешь?» — резко спросил мальчик. Он чувствовал, сейчас должно что-то произойти, и начал отчаянно сопротивляться. «Помогите мне!» — крикнул он, обращаясь к полукровкам. «Освободите меня быстрее!» В ответ раздался топот скачущих лошадей. Тут меня посетило озарение. Продолжая крепко держать принца, я сказал Шуту, «Я вернусь, отведу его и вернусь». «Не рискуй благополучием принца!» Шут был охвачен ужасом. «Останься с ним, чтобы охранять его жизнь. Если ты вернешься к нам и погибнешь, он останется один. Уходи немедленно!» И он улыбнулся мне на прощание, прежней улыбкой Шута, робкой и насмешливой одновременно, словно посмеивался над миром, который пытается сделать ему больно. В золотых глазах зажег синистовый блеск, но я знал, что он не боится смерти и готов ее принять, Я не мог больше смотреть на него. Всадники набросились на нас. Сверкающий клинок шута описал широкую дугу. Полукровка оказался между нами, размахивая мечом и что-то крича, я оттащил принца назад. Перед глазами осталась картинка, стоящая над волком шут с мечом в руках. Впервые я видел его с оружием, которое он собирался пустить в ход». Раздался скрежет соударяющихся клинков и глухое рычание ночного волка, вцепившегося в ногу всадника. Принц отчаянно закричал, и его крик был полон ярости кошки. К нам чался всадник с высоко поднятым мечом, но черный камень уже был у меня за спиной. «Я вернусь, — обещал я, — прижал одной рукой Дьютифла к своей груди. Потом проговорил прямо ему в ухо, постараясь не забывать, кто ты есть». Больше я ни о чем не успел его предупредить, и, загнувшись, я прижал ладонь к высеченному на камне знаку.